«Порядочные люди после такого вообще женятся», — сказала Карин. «Вам нравится меня смущать?» — спросил я. «Мне нравится тебя дразнить. Ты слишком стеснительный для своего возраста и своей внешности». «Нормальная у меня внешность». «Ага, жгучий мачо с душой робкого юноши». «Пойду-ка я разведаю обстановку», — сказал я. Горлеон не показывался уже минут сорок. «После общения с вами мне и дракон не страшен». «Ну ты хам, красавчик!» Я дополз до тропы и оглядел небо. В радиусе нескольких километров дракона не обнаружилось. Выждав доверности верности еще 15 минут, мы выбрались из своего укрытия. Карин настаивала на том, чтобы пройти как можно большее расстояние с максимально безопасной скоростью, но я постоянно озирался по сторонам. Мы прошли мимо нескольких выходов вентиляционных шаг гномов, Две были слишком маленького диаметра, чтобы мы могли по ним протиснуться. На ходу я пытался вспомнить все, что мне было известно о строительных предпочтениях живущего под землей народа. Наконец я обнаружил то, что искал. Это было вентиляционное отверстие, над которым вился слабый дымок. Дымок означал, что шахта пробита не над обычным жилым пространством, а над производственным цехом гномов и почти гарантировал большой диаметр каменной кишки. Дыра находилась в двадцати метрах от тропы. Я обратил на нее внимание Карин, и мы подобрались ближе. «Как ты рассмотрел ее в такой темноте?» — спросила Карин. «Звезды светят», — объяснил я. «А почему снизу идет дым?» Я объяснил и это. «Значит, если мы туда влезем, у нас есть шанс оказаться в каком-нибудь котле, тигле или на наковальне». «Шахты пробивают под потолком, примерно посреди цеха, в котором может находиться несколько кузниц или кипящих котлов», — объяснил я. «Вероятность угодит в один из них существует, но не слишком большая». «А если шахта где-нибудь сужается», — поинтересовалась Карин, «тогда мы окажемся зажатыми в каменной кишке и будем умирать долго и мучительно. Особенно мучительно будешь умирать ты, красавчик». Насколько я осведомлён о методах пробивания подобных шахт, их диаметр является величиной постоянной. Гораздо больше меня беспокоит наличие фильтрационных решёток, которые должны предотвратить попадание в шахты посторонних предметов, например, во время камнепада. «И ты всё равно уверен, что мы принимаем правильное решение?» «Нет», – честно ответил я, – «но мне не нравится играть в прятки с драконом. Вдруг окажется, что он умеет искать лучше, чем мы прятаться». «Понятно», — сказала Карин. Она открыла свою сумку и натянула кожаные перчатки. «Обмотай чем-нибудь руки. Если расставить руки и ноги в стороны, мы сможем затормозить наше падение, цепляясь за стены». «Из обматывающих средств у меня только носовой платок», — признался я. «Шелковый. Вряд ли он мне сильно поможет». «Я вижу, ты правильно подобрал снаряжение для похода по горам, красавчик», — сказала Карин. «Я что-то и в вашей сумке не заметил веревки и альпинштока. Хочу также заметить, что вы также парой перчаток не обойдетесь». «Верно», — сказала она, — «придется пожертвовать запасными штанами». Карин вынула из сумки кожаные штаны и несколькими взмахами меча раскроила их на четыре части. Я взял два куска и обмотал ими свои руки. «За это я выставлю тебе отдельный счет, красавчик», — сказала она. «Знаешь, сколько мне стоили эти брючки?» Я понадеялся, что речь идет об их стоимости в денежном эквиваленте. Мне совсем не хотелось слышать, что Карин взяла их в качестве боевого трофея, сняв с какого-нибудь трупа. «Кто полезет первым?» — поинтересовалась кара небесная. «Я». «Почему ты?» «Потому что это моя идея», — сказал я. «И потому что я тяжелее вас. Если нам встретится какое-нибудь препятствие, я постараюсь снести его своим телом». «Хотела бы я на это посмотреть», — сказала она и тут же спохватилась. «Нет, я не желаю этого видеть, пока несу ответственность за твою жизнь».